Эрин, когда я укладываю вещи в своей комнате наверху, приходит электронное письмо. Не знаю, чего я ожидала. Возможно, каких-нибудь последних инструкций от Кейт насчет нашей компенсации или очередных документов от отдела кадров с просьбой их подписать. Послание не от Кейт и не из отдела кадров. Электронный адрес мне не знаком. В строке «Тема» значится «Прости». Первым делом прокручиваю письмо до конца, Смотрю имя отправителя и не верю собственным глазам. Тофер? Какого дьявола он мне пишет? Я хмурюсь Возвращаюсь к началу, читаю. Дорогая Эрин, думаю, ты уже читала о новостях о разорении Снупа. Проклятые капиталисты-стервятники. Пока ты на коне, они лезут без мыла в ж... А когда в них по-настоящему нуждаешься, шарахаются, как от прокаженного. Если бы Ева была жива, она бы наверняка съязвила «я тебя предупреждала». Но Евы нет, и, значит, я не могу доставить ей даже столь малого удовлетворения. Я раздобыл твой электронный адрес и пользовательской базы данных, прежде чем нас заблокировали. Нехорошо, да. Не сдавай меня. Послушай, я хотел сказать... А, чтоб его... Сам не знаю. Прости. И прочая ерунда в том же роде». Прости за все, что с тобой приключилось, а главное, прости за мои идиотские высказывания об Алексе и Уилле. Мне не дает покоя тот день в шале, когда я понял, кто ты и... В общем, понимаешь, я не могу взять свои слова обратно, но я ведь так и не попросил за них прощения. Вот, делаю это сейчас. Я не очень-то умею приносить извинения. Практики у меня маловато, честно говоря, поэтому я лучше сразу в лоб. Прости меня. «Алекс и Уил были хорошими ребятами. Они не заслужили того, что с ними случилось, и ты тоже не заслужила. Я жутко сожалею о своих намёках. Не знаю, слышала ли ты их. Тебя в тот момент не было в комнате, однако я сгоряча наговорил гадостей, чем совершенно не горжусь. Вот ведь какое дело. Теперь, спустя время, когда дым развеялся, и мне пришлось со многим примириться, я понимаю». Понимаю, что происходит с человеком после потери близких. Ева, Элиот. Они не являлись родственниками, но были мне родными. Мы с Элиотом прошли через все радости частной школы, а Ева... Не знаю, трудно объяснить. Даже после расставания наша связь не разорвалась. Так что я теперь понимаю. Понимаю, почему ты не рассказала нам, почему не смогла уехать. Я думаю о них постоянно о Белиуте, чье вскрытое тело лежит в каком-то французском морге, о Еве, которая по-прежнему где-то в горах, замерзшая и неподвижная, словно спящая красавица. А бане тоже нередко. Проклятие. В общем-то, на этом все. Только скажу еще один последний раз. Прости. дофер П.С. Еще кое-что. Тот файл я передал его полиции. В конце концов, такое решение показалось мне правильным. И хочешь верь, хочешь нет, сделал я это на прошлой неделе до банкротства. Сну прозорился не из-за материалов Евы. Я бы с радостью свалил всё на них, но они тут ни при чём. Я хочу, чтобы ты знала. Я заканчиваю читать и с удивлением понимаю, что щёки у меня мокрые от слёз. И хотя в голове ни единой мысли, я нажимаю «ответить» и долго сижу, держа пальцы на клавиатурой, Затем печатаю всего пять слов. Я очень надеюсь, что так и будет. Дорогой Тофер, всё будет хорошо.